Глава 19 Я не помню, была ли когда-нибудь настолько счастлива, как в те два дня. Мы с Тимуром потеряли счет времени, не знали утро или вечер, просто наслаждались друг другом, разговаривали, занимались любовью или лежали в обнимку. Весь мир принадлежал только нам двоим. Не существовало ни прошлого, ни будущего. Мы жили одним коротким и прекрасным моментом. Кто бы знал, что Тимур окажется таким ласковым и нежным, таким щедрым любовником. Если бы кто-нибудь намекнул бы на это раньше, я бы плюнула на занятия по реабилитации, на все свои страхи и не вылезала бы из его постели с самого своего приезда. Он был удивительным и чутким. Я впервые встретила мужчину, который бы настолько тонко чувствовал меня и мои потребности. А как он смотрел на меня. Я чувствовала себя первой красавицей. Потом видела свое отражение в зеркале и недоумевала, что именно он нашел во мне». По-моему, Тимур не сделал мне ни одного комплимента, но этого и не требовалось. Мне хватало его взгляда и того факта, что он хотел меня почти круглосуточно. И чего уж греха таить во мне, тоже проснулась какая-то первобытная ненасытность, дикий сексуальный голод, который мог утолить только он. Я уже знала, что ни с кем больше этого не испытаю. Предыдущие мои парни и в подметке не годились Тимуру. С ним я горела и искрилась. Не знаю, делали в какой особой химии, Или в том, что любовь после ненависти имеет уникальный пикантный привкус? Порой мне становилось страшно, что все это кончится, и я уже никогда не почувствую ничего подобного. Но я гнала прочь эти мысли, или Тимур стирал их своими жаркими поцелуями. Я решила, что бы ни случилось потом, я проживу эти дни так, как подсказывает мне сердце, что буду делать только то, что хочется. И даже если наступит пустое и нылое завтра, в котором со мной не будет Тимура, никто не сможет отнять мои воспоминания, и они будут греть меня до самой старости. Когда пришло время, Тимур отвез меня в аэропорт. Я просила его полететь со мной, мне казалось, что меня режут по-живому, настолько сильно я боялась его потерять. Стоило нам выбраться из нашего убежища, мир со всеми его но обрушился на нас, а страхи вернулись сильнее, чем были. «Ну что ты, милая моя девочка!» Успокаивал меня Тимур, привычным жестом заправляя выбившуюся прядь моих волос за ухо. «Я никуда не денусь. Разберусь с домом, солью воду, чтобы не лопнули трубы, пока меня не будет. Прилечу завтра-послезавтра, и мы сразу же увидимся, обещаю». Я верила ему, хотя на душе скребли кошки. И когда я садилась на самолет и наблюдала через окно, как уменьшаются внизу дома и машины, Мне казалось, что где-то там вместе с Тимуром остается частичка меня. Я не могла объяснить, откуда мне эти дурные предчувствия. Убеждала себя, что это просто паника на пустом месте. Но ничего с собой поделать не могла. Мне оставалось только ждать и верить, ведь там у Тимура не было ни интернета, ни даже мобильной сети. Лена встретила меня сияющими глазами и таинственным видом. «Угадай, что...» Пропела она, чуть ли не пританцовывая от нетерпения. Даже здороваться не стало видно, речь шла о чем-то действительно важном. «Тебе одобрили кредит на машину?» Я выдавила из себя улыбку, хотя, если честно, мне было не до пустой соседской болтовни. Всеми мыслями я была в тот момент с Тимуром. Лена мотнула головой, и пискнула и протянула вперед руку с кольцом на безымянном пальце. «Дима!» — выпалила она. «Он сделал мне предложение!» «Ого!» Я глядела кольцо. «Красивая!» «Ты что, не рада?» Ленка опустила руку и подозрительно прищурилась. «Погоди-ка!» Она сделала шаг назад, словно сканируя меня взглядом. «Что-то не так, я прям чую. Ты как-то изменилась!» «Да ничего такого!» Отмахнулась я и разулась, избегая смотреть подруге в глаза. Просто от перелета устала и из-за аэропорта два часа по пробкам тыркалась. нет не даже не смей мне врать!» Лена подбочинилась. «Все ясно. Это клиент. Ты с ним переспала?» Я ничего не ответила, не зная, как правильно себя вести. С одной стороны, я не планировала разглашать эту информацию, потому что тогда пришлось бы рассказывать и все остальное. Как минимум сообщить Лене, кто именно тот загадочный клиент. А к этому я была еще не готова. С другой стороны, врать я никогда не умела, и Лена бы моментально считала ложь, и уже тогда приступила бы к допросам в ФСБ. «Ну ты даешь!» Лена сделала выводы, так и не дождавшись от меня ни слова. «Вот это ты, Маринка, отожгла! Такая с виду скромница, а оказывается, не пальцем деланная!» «Богатый, да?» «Ну...» Я неопределенно пожала плечами, лихорадочно придумывая, как бы поскорее сменить тему. «На еду ему хватает». «А что, Дима, как он предложение сделал?» коленто вставал?» «О, это было что-то!» Ленка с готовностью проглотила наживку. Он прям романтик такой оказался. Короче, снял номер шикарный с джакузи, лепестки роз, шампанское, клубника. Я уж думала, может, я про дату какую забыл или день рождения у него. А он раз такой красную коробочку достает, а там вот... И она снова протянула мне руку с кольцом. Здорово. И что, уже дату назначили? Я обрадовалась, что так легко ушла от неприятного разговора, но не тут-то было. Погоди-ка, задумчиво протянула Лена. Ты что, нарочно меня отвлекаешь? Вот так, значит, да? Скрыть от меня решила свои похождения. Да, Лен, ну какие похождения? Просто взаимная симпатия, ничего особенного. А вот и нет. Она схватила меня за руку и потащила на кухню. Будь там ничего особенного, ты бы уворачивалась, как пленный партизан. Сядь и выкладывай мне все сначала. Она отодвинула табуретку, а потом вытащила из холодильника початую бутылку вина и достала из шкафчика два бокала. Хочу подробностей предупредила она. «Сколько ему? Дом у него большой, наверное? Хоромы? А заплатил, как не пожадничал, чаевые накинул». И в эту самую секунду до меня вдруг дошло, что я так и не взяла с Тимура денег. Как-то не до того было, он не вспомнил и сама я забыла. А потом странно как-то брать деньги со своего любовника. Вроде бы плата и не за секс, но все равно как-то попахивает проституцией. «Стой!» – замерла Лена. «Он что, не заплатил тебе?» Ну, нет пока, как-то к слову не пришлось. То есть отчекрыжить он тебя отчекрыжил, а за работу не заплатил? Или у вас там до ЛФК вообще дело не дошло? А она многозначительно подмигнула. Конечно, мы занимались, в смысле ЛФК. Я почувствовала, что краснею. Как-то не привыкла обсуждать такие вещи. У нас вообще все случилось только в последние два дня, но... О, подруга, протянула Ленка, у меня для тебя плохие новости. «Что?» – нахмурилась я. «Сама смотри. Он тебя сначала как профессионала попользовал, потом соблазнил. Ты же у нас такая правильная, со своих денег не берешь. Вот и получается, он и рыбку съел, и косточкой не подавился». «Нет, план хорош, но тебя жалко. Ты ведь не влюбилась в него, нет?» «Нет», – поспешно ответила я и схватилась за бокал вина, чтобы, пока я пью, Лена не могла разглядеть выражение моего лица. Конечно, я не верила, что Тимур мог соблазнить меня просто ради того, чтобы потом не заплатить за занятия. И все же деньги мне были нужны. Не хотелось снимать со счета, который я отложила на первый взнос по ипотеке. И как теперь мне было ему намекнуть, чтобы не выглядеть меркантильной? Я не знала, пока сама влюбилась я в Тимура или нет. Я вообще слабо себе представляла, что такое это самая любовь. Уверена была лишь в одном. Без него мне было плохо, и я понятия не имела, как пережить дни и часы до его приезда. Ленку посвящать во все детали своих отношений с Тимуром я не стала. И не рассказала, кто он такой, да ей не до того было. Она любовалась моим платьем, сказала, что я просто обязана прийти к ней на свадьбу именно в нем. А что до молнии, так у нее есть одно любимое ателье, и там молнию починят дешево и быстро. Если честно, я немного приукрасила нашу с Тимуром историю. Мол, он неожиданно отвез меня в город, там купил платье, а потом отвел в роскошный ресторан, после чего у нас все и случилось». Ссоры, слезы, ревности, случаи в бане, и я опустила. И Ленка слушала меня с таким умилённым лицом, будто я ей показывала ролики с котятами. «Ладно, беру свои слова обратно», — сдалась Лена, когда я закончила. «Не мужика мечта а просто. Мой вот Дима хороший, конечно, но на такие подарки пока не разорился. И вообще, если он тебе не заплатит, столкнём это платье через интернет, оно всё покроет». Мне бы и не хотелось, чтобы дошло до крайности, и я решила, что дождусь возвращения Тимура. В конце концов, даже Ленка твердила, что он влюблен меня по уши, а уж она-то в таких вещах разбиралась побольше моего. Чтобы не сойти с ума, гадая, что творится в голове у Тимура и когда он прилетит в Москву, я на следующий же день залезла в базу и набрала клиентов. За время тянулось не так медленно, к тому же, пока меня не было, у меня накопилось несколько заявок. Я с головой ушла в работу. Сначала старушка после перелома шейки бедра, потом совсем молодая девушка после автокатастрофы и приятный пожилой мужчина, переживший два инсульта. Но, несмотря на это, довольно бодрый. Видно, вселенная решила компенсировать мне трудного заказчика в лице Тимура. Тамара Васильевна, так звали мою новенькую старушку, оказалась болтливой и веселой, и без конца рассказывала мне истории своей бурной молодости. К моему удивлению, Тамара Васильевна неплохо разбиралась в современных гаджетах и следила за новостями и сплетнями активнее, чем мы с Леной вместе взятые. Можете себе представить, у нее был даже собственный аккаунт в Инстаграм, куда она исправно выкладывала селфи с наших тренировок. Собственно, на втором занятии все и произошло. Сначала все было нормально, а, как говорится, ничто не предвещало. Я приехала к ней домой, она включила музыку, и мы разминали ноги, пробовали упражнения из нового комплекса. Потом Тамара Васильевна начала уставать и попросила пощады. Я дала ей 15 минут на передышку, и моя продвинутая клиентка тут же схватилась за телефон. «Ой, ну надо же!» – воскликнула она, с интересом изучая экран. Я, если честно, сначала даже значения этому не придала, так из вежливости спросила. «Что пишут? Представляете?» Охотно начала Тамара Васильевна. «Тот актер-то был Тимур Бекоев. Да вы его, наверное, не помните. А я вот все сериалы с ним смотрела. Такой мужчина». «Да нет, почему же помню?» Я постаралась не показывать излишней заинтересованности, но внутри что-то неприятное ёкнуло. Больше всего я боялась услышать страшное и лишь повторяла про себя. «Только не ДТП, только не ДТП, только не ДТП». «А я его как раз пару дней назад вспоминала», вздохнула Тамара Васильевна. Снился мне то ли в четверг, то ли в среду. Ах, да, как раз на пятницу. Вот они верь после этого в сны. Я, кажется, шла по бульвару Петровскому. Нет, по покровскому А потом смотрю, Буа-атюшки. Так что с ним случилось? Не выдержала я и, и тут же обругала себя за бестактность Тамара Васильевна удивленно посмотрела на меня. «Почему обязательно случилось?» Спросила она. «Ничего такого, просто вернулся живой и невредимый». И не успела я с облегчением вздохнуть, как Тамара Васильевна продолжила. Я все волновалась, куда он подевался. После такой аварии не мудрено и руки на себя наложить. Ну все, обошлось, видите. Она развернула телефон экраном ко мне. Встретился с женой и сыном. Хорошо бы помирились. Семья она на то и семья, чтобы прощать друг друга. Мало ли, гульнул с какой-то фифой. Мой Павлик царствием небесное говорил, что для иного мужика это как в туалет сходить. Никаких чувств. Пар на стороне выпустил и домой к детям. Она все болтала и болтала, а я уже ничего не слышала. Перед глазами стояла любительская фотография из роскошного ресторана. Кто-то, видно, узнал Бекоева, не удержался, чтобы не выложить его в Инстаграм. На снимке Тимур сидел напротив бывшей жены и сына и улыбался. Радостно так, словно после долгого путешествия вернулся наконец домой. Я знала, что у него зуб на Татьяну и вряд ли он захочет возобновить с ней отношения, да и она собиралась замуж за другого и все же как больно было смотреть на эту картину счастливой семьи. Я сразу почувствовала себя лишней, ненужной, чужой. Я поняла, что если поклонники Тимура узнают о том, что он со мной, они опять будут трубить отовсюду, что я разрушила его семью. И сейчас мне казалось, что в этом есть доля правды. Почему он не позвонил мне? Обещал ведь связаться, как только приедет. Выходит, он прилетел, заехал домой, договорился с женой о встрече, привел их с сыном в ресторан. Когда это было? Вряд ли Тамара Васильевна нашла фотографию, которую только-только выложили. Может, они сели ужина час назад, а может, это вообще было вчера. И все это время Тимур был в Москве и не нашел секунды хотя бы скинуть мне сообщение. «Марин, вы в порядке?» Забеспокоилась Тамара Васильевна, глядя на меня. «Вы побледнели как-то. Если вам окно надо открыть, так открывайте, ничего страшного. Дочка тоже на духоту все время жалуется. Я вот мерзну, но могу и потерпеть, если проветрить хотите». «Нет-нет, все хорошо». Я через силу улыбнулась. «Если вы не против, давайте вернемся к занятиям». Мне удалось закончить тренировку на каком-то автопилоте. Я заставила себя отключить эмоции, потому что привыкла доводить дело до конца. К тому же Тамара Васильевна была не виновата в моем состоянии. Не помню, как я добралась до дома, очнулась уже в своей комнате с бутылкой белого вина. Заперла дверь, чтобы не пришлось объясняться еще и с Леной, рухнула на диван и накрыла лицо подушкой. Только так я могла выпустить вместе с криком всю боль, разъедающую меня изнутри. Немного успокоившись, выпив пару бокалов, я взяла за телефон, влезла в Инстаграм и стала искать публикации с тегом «Решетка Тимур Бекоев». Самыми недавними были как раз фотографии из ресторана, а до них я не поверила своим глазам, когда увидела на снимке себя. Те продавщицы из бутика в Петрозаводске не прислушались к просьбам Тимура. Они сняли нас тайком. Тимур был, конечно, в центре кадра, но мое лицо было отчетливо видно. Я стояла рядом с ним в своем нарядном платье и смотрела на Тимура бесконечно влюбленными глазами. Позор, господи, какой позор. и Еще до того, как открыть комментарий к этому снимку, я знала, все плохо.